Июля 27. -го. Милостивый государь Макар Алексеевич! Последние происшествия и письма ваши испугали, поразили меня и повергли в недоумение. А рассказы Фёдора объяснили мне всё. Но зачем же было так отчаиваться и вдруг упасть в такую бездну, в какую вы упали, Макар Алексеевич? Ваши объяснения вовсе не удовлетворили меня. Видите ли, была ли я права, когда настаивала взять то выгодное место, которое мне предлагали. К тому же, и последнее моё приключение пугает меня не на шутку. Вы говорите, что любовь ваша ко мне заставила вас остаться от меня. Я и тогда уже видела, что многим обязана вам, когда вы уверяли, что издерживаете на меня только запасные деньги свои. которые, как говорили, у вас в ломбарде на всякий случай лежали. Теперь же, когда я узнала, что у вас вовсе не было никаких денег, что вы, случайно узнав о моём бедственном положении и тронувшись им, решились издержать своё жалование, забрав его вперёд и продали даже своё платье, когда я больна была, теперь я открытием всего этого поставлена в такое мучительное положение, что до сих пор не знаю, как принять всё это и что думать об этом. Ах, Макар Алексеевич, вы должны были остановиться на первых благодеяниях своих, внушённых вам состраданием и родственной любовью, а не расточать деньги впоследствии на ненужное. Вы изменили дружбе нашей, Макар Алексеевич, потому что не были откровенны со мною. И теперь, когда я вижу, что ваше последнее пошло мне на наряды, на конфекты, на прогулки, на театр и на книги, то за всё это я теперь дорого плачу с сожалением о своей непростительной ветренности, ибо я принимала от вас всё, не заботясь о вас самих. И всё то, чем вы хотели доставить мне удовольствие, обратилось теперь... в горе для меня и оставила по себе одно бесполезное сожаление. Я заметила вашу тоску в последнее время. И хотя сама тоскливо ожидала чего-то, но то, что случилось теперь, мне и в ум не входило. Как вы до такой уже степени могли упасть духом, Макар Алексеевич? Ну что теперь о вас подумают? Что теперь скажут о вас все, кто вас знает? Вы которого я и все уважали за доброту души, скромность и благоразумие, вы теперь вдруг впали в такой отвратительный порок, в котором, кажется, никогда не были замечены прежде. Что со мною было, когда Федора рассказала мне, что вас нашли на улице в нетрезвом виде и привезли на квартиру с полицией. Я остолбенела от изумления, хотя я ожидала чего-то необыкновенного, потому что вы 4 дня пропадали. Но подумали ли вы, Макар Алексеч, что скажут ваши начальники, когда узнают настоящую причину вашего отсутствия? Вы говорите, что над вами смеются все, что все узнали о нашей связи и что и меня упоминают в насмешках своих соседи ваши. Не обращайте внимания на это, Макар Алексеч, и ради бога, успокойтесь. Меня пугает ещё ваша история с этими офицерами. Я об ней тёмно слышала. Растолкуйте мне, что это всё значит. Пишете вы, что боялись открыться мне, боялись потерять вашим признанием мою дружбу, что были в отчаянии, не зная, чем помочь мне в моей болезни, что продали всё, чтобы поддержать меня и не пускать в больницу. Что задолжали, сколько возможно задолжать и имеете каждый день неприятности с хозяйкой. Но, скрывая всё это от меня, вы выбрали худшее. Но ведь теперь же я всё узнала. Вы совестились заставить меня сознаться, что я была причиной вашего несчастного положения, а теперь вдвое более принесли мне горе своим поведением. Всё это меня поразила макар лексеч Ах, друг мой, несчастье, заразительная болезнь. Несчастным и бедным нужно сторониться друг от друга, чтоб ещё более не заразиться. Я принесла вам такие несчастья, которых вы и не испытывали прежде в вашей скромной и уединённой жизни. Всё это мучит и убивает меня. Напишите мне теперь всё откровенно, что с вами было и как вы решились на такой поступок. Успокойте меня, если можно. Не самолюбие заставляет меня писать теперь о моём спокойствии, но моя дружба и любовь к вам, которые ничем не изгладятся из моего сердца. Прощайте. Жду ответа вашего с нетерпением. Вы худо думали обо мне, Макар Алексеевич? Вас сердечно любящая Варвара Добросёлова